«Глава «Смешанные вечеринки»» Моё окаменевшее молчание парни, похоже, приняли за не менее от восторга. Надеюсь. Хотя зря. Не первый год работаем вместе, могли бы догадаться. «Мы тебе самую бойкую взяли», — орал Серёга. «Хочешь, двух дадим, орал второй Серёга. Сегодня твой день». Тёмыч потихоньку отползал в комнату, а моё молчание заполняло коридор словно цементный раствор и яму под фундамент. и пока оба Серёги ещё не замечали, что они на дне этой ямы. «Все!» «Вон!» — негромко сказал я. Но меня услышали. Вздрогнули даже девицы. И они же первыми, ловко вывернувшись из загребущих ручищ Серёг, ловко слиняли подальше с моих глаз. При их профессии чуйка должна быть развита, не спорю. До поражённых алкоголем мозгов парней слова доходили дольше. Сначала Сереги хлопали друг друга по плечам, громко удивляясь, куда вдруг исчезли волшебные феи, которых они только что обнимали. Зато когда дошло, испугались они не на шутку. «В нашем деле ты или умеешь включать режим Терминатора, или через некоторое время тебя будут обувать даже бабульки, продающие незабудки для ландшафтного дизайна». «Я умею». И они это видели. После того, как оба Серёги, спотыкаясь и поддерживая друг друга, ссыпались по лестнице, забыв о лифте, я медленно повернулся к Тёмычу. «Э-э-э!» он выставил ладони вперёд. «А я тут при «Ладно, ты останься». Я оперся ладонью на стену и помотал головой. Мои навыки пугать людей, писить людей, доводить людей до истерик и увольнений — Отрезвлять одним взглядом и объяснять свою позицию одним поднятием брови оставались при мне. Но раньше я как-то обходился без эмоций. А теперь и сам бесился, выходил из себя и с трудом сдерживался. «Еще пиво?» — Тёмыч протягивал ледяную бутылку. Я взял её и прислонил к пылающему виску, закрыв глаза. «Ты вообще вроде в девочек свободных нравов или причина какая есть?» — поинтересовался он. Не то чтобы мы часто говорили о личном. Это была вынужденная рабочая дружба, которая кончается пьянками по пятницам, активным обсуждением, как вразумлять рабочих и как переходить с мата на русский Достоевского и Пушкина, когда звонят клиенты, и прочими сугубо мужскими тёрками, в которых не принято лезть сапогами в душу. Но, кажется, то, что всё изменилось, было заметно уже не только мне. Вообще, и причина есть. Я вернулся в комнату и рухнул на диван. Тёмочно смешливо кивнул на кресло, ковёр, пуфики. — Ни за что не поверишь, что ты это всё для себя купил. — Тём, давай не лезь, а! — предложил я, свинчивая пальцами пробку, и даже не замечая, что горлышко было без резьбы. — Так я не лезу! — он упал на сбившиеся в стайку пуфики, а я ревниво проследил, чтобы подстелил плёнку. Мало ли чем мы решим на них заняться. — Ты хоть намекни, кто она! Намекаю. Никогда не догадаешься. Мужики могут быть сплетниками похуже баб. Иной раз приезжаешь на объект к обеду, а там еще конь не валялся. Стоят толпой, оперлись на лопаты и чешут языками. И добро бы политику обсуждали или футбол какой. Так нет. Натурально кости обсасывают женам и подругам, жалуются на детей и советуются, как утихомирить родителей. Что наши, что узбеки, что молдаване. Языки разные, а темы одни и те же. «Будем надеяться, что и бывшая твоя не догадается», — сообщил всё ещё некрашенному потолку Тёмыч. Я насторожился. «А что с ней?» Он тут же сел и с готовностью принялся делиться, как будто только этого вопроса и ждал. «Моя, — говорит, — всех подружек уже допросила, схему нарисовала. Кто, где, в какое время было, каковы шансы, что соврали и на самом деле встречались с тобой». Каждая рассказала, что с ней сделает, если кто попробует с тобой встретиться. И повыдерганные патлы — самое нежное, что ждёт эту дуру. Обещает всякие ништяки за любую инфу о сопернице. Говорят, даже Сали заказала шпионские жучки и камеры. «Серьёзно?» — изумился я. «Твою мать!» «Да ты не волнуйся!» — утешил меня Тёмыч. «Сали долго посылки идут». Вообще-то Алла из тех мелких балунок, что громко брешут, но почти никогда не кусаются. Подруг она всегда ненавидела и активно, без стеснения, этими чувствами со мной делилась. Я пропускал мимо ушей. Стоило нам встретить на улице жирную корову, прыщавую шалаву и кривоногую курицу, благоверная тут же бросалась к ним лыбызаться и щебетать. Я просто смирился с этим, как с любыми женскими странностями. Они такие, мы такие. Кто хуже, еще не ясно. Представить, что бывшая жена всерьез причинит им вред, было сложно. Но ведь до сих пор я с ней и не разводился. У меня всегда были рычаги давления на случай, если она зайдет дальше разумных границ. — Она у тебя нормальная вообще? — поинтересовался Тёмыч. — А то как бы твоя загадочная под горячую руку не попала. — Да вроде нормальная. Я пожал плечами, задумавшись, однако, что Дашу, пожалуй, надо бы провожать. — Всегда такой была. Ну, как все женщины. — Не все. — Да ну... Просто она страстная. Почему-то начал оправдываться я. Даша-то и правда другая. Мне раньше не приходило в голову, что бывшее и будущее мои жены отличаются как ночь и день. И не только тем, что одну я не любил никогда, а второй полюбил с первого взгляда, еще даже не догадываясь, какой она будет. Она могла оказаться змеей похуже Аллы, мне было бы все равно. «И что?» — хитро улыбнулся Тёмыч. «Прям настолько лучше в постели, что можно и потерпеть?» «Я не буду с тобой это обсуждать», — спохватился я. Но мысль он мне в голову заронил «Если подумать, то Даша... искренне что ли?» «Алла, без сомнений, шикарна, всегда как в порнухе, но в этом и беда. Она как будто играет этакую сексуальную оторву, а не по-настоящему желает всего того, что не каждый мужик в жизни и пробовал-то». «Ты зря её к доктору не свозил», — продолжил гнуть Тёмыч свою линию. «Сейчас бы спокойнее было». «А то парнет твою новую любовь пилочкой для ногтей в тёмном переулке. Так её даже не посадят». «Завязывай», — попросил я. «Или вали вон с Серёгами развлекаться, уверенно не поделится не лениво отозвался он, вновь разваливаясь на пуфиках. «У меня своя девочка есть, я ей верен». «Что меня дёрнуло в этот момент?» Это было чудовищно глупо, абсолютно нелогично и никак невозможно, но в ту секунду меня накрыло бешеной, темной, ядовитой ревностью. Вдруг пригрезилось, что его девочка — это Даша. Когда бы она успела, зачем, как, все было неважно, замкнуло и всё. « «Что за девочка?» — напряженно спросил я, чувствуя каменеющие мышцы, готовый вскочить и разорвать Темыча на куски, если вдруг каким-то невероятным образом это окажется она. «Да малышка совсем!» — хохотнул он, не глядя на меня, отпивая свои бутылки. «Лет двадцать ей. Шла вечером через пустырь одна. Я ее нагнал, хотел проводить. А она в меня шокером ткнула, прикинь! Решила, что я насильник!» Он заржал, одновременно смущенно и как-то мечтательно, будто это событие было лучшим, что с ним случалось, а я почти не слушал уже. Только ощущал, как медленно и мучительно расслабляются мышцы, снимая боевой режим. Хрена себе меня накрыло на пустом месте. «Ладно!» — он скачил с пуфиков, поправил зачем-то плёнку на них, потянулся, обозревая мою холостяцкую берлогу. «Пойду я, поздно уже!» Сунул пустую бутылку в мусорное ведро, пожал руку и махнул, закрывая за собой дверь. Я тоже допил последний глоток. Открыл холодильник, задумчиво посмотрел в его пустое нутро и подумал, что в браке всё же есть некоторые преимущества. Атлеты, например, самозарождаются на второй полке снизу. И молоко всегда есть. Может быть, жена там другие холодильники продает?» Коротко брякнул дверной звонок, и я пошел открывать без единой задней мысли. «Темыч забыл что-то. Он мог, он рассеянный, черт. Однажды ему пиджак с тремя пересадками по России из командировки возвращали. Чем-то ему был дорог пиджак этот. Но за распахнутой дверью оказалась Светка». Я едва успел разглядеть, что платье на ней еще короче, чем на дамах, которых я выпроводил с серегами, а помада еще ярче, как она как-то ловко проскользнула в квартиру, одним слитным движением закрывая за собой дверь и вешаясь мне на шею. Ноздри мгновенно забил сладко-пудровый аромат духов, а к губам прижались густо накрашенные губы.